Глава 21. Хотя за окном была пятница, Хюльдер чувствовал себя так, словно в этой убогой квартирке задержался вторник. Или вторник здесь был всегда. И никаких пятниц, никаких уикендов. Ни праздников, ни каких-то других особенных дней, которые нарушили бы однообразный ход жизни. Задернутые шторы не позволяли жидкому дневному свету просачиваться и портить картину на большом плоском телеэкране. Несмотря на свои огромные размеры, телевизор смотрелся дешевой моделью. Угадать, кто несет ответственность за его покупку, не составляло труда. Именно трестер более всего походил на человека, ставящего размер выше качества. С другой стороны, мать и сестра скорее принадлежали к тому типу людей, которые бесконечно раздумывают над возможными покупками, взвешивают, стоит ли вещь своих денег, и в конце концов решают вообще ничего не покупать. Хюльдер даже заметил, что в отличие от него, в этой семье предпочитают ремонтировать сломанные вещи. Очевидцами духа бережливости были две склеенные фарфоровые фигурки на кофейном столике. Хотя тот, кто занимался склейкой, сделал свою работу не слишком аккуратно. Получилось кривовато, кое-где виднелись застывшие капли клея. Детектива так и подмывало прихватить, уходя с и выбросить их в мусорную корзину. Второй визит резко отличался от первого. В прошлый раз Хюльдер и Фрей едва успели сесть, как им указали на дверь. Теперь же они провели в квартире намного больше времени, хотя так и не смогли получить ответы, за которыми пришли. Фрей все время нервничала и постоянно поглядывал тайком на входную дверь. Но с трестером проблем не возникло, хотя невежливостью ни, ни гостеприимством он так и не отличился. Когда мать Агнес попыталась предложить гостям кофе, Он прикрикнул на нее так, что она моментально паникла и теперь, словно наказанная, молча сидела между детьми на Софе. О посещении договорились быстро. Эртла хотела, чтобы кто-нибудь выяснил, получала ли семья известие о Йовне Йоусене, который буквально исчез с лица земли, как весной исчезает снег в придорожных канавах. Хотя все трое оборвали связь с ним, полиция считала, что он может попытаться дать знать о себе. Возможно, надеясь, что его простят теперь, когда он понес наказание и в придачу нашел путь к Иисусу. Также Хюльдеры интересовали вещи, на которых могли сохраниться отпечатки пальцев Йонсона, поскольку в полиции не могли полагаться единственно на показания Дагмар, утверждавшие, что убийца ее дочери жив и имеет при себе обе руки. И, наконец, детектив рассчитывал добиться от Рёстера объяснений по поводу указанных в письме инициалов, хотя и сомневался, что молодой человек станет обсуждать этот вопрос в присутствии матери и сестры. Не надеясь на успех, Хюльдер решил вызвать Трестера повесткой для официального допроса. Позвонив, чтобы договориться о встрече, Хюльдер предложил им два варианта. Либо они приходят в участок, в случае, если не явятся добровольно, за ними пришлют машину, либо полицейские придут к ним сами. Ответивший на звонок Трестер выбрал второй вариант. Эртла согласилась поручить это задание Хюльдеру, поскольку ей самой предстояло доложить начальству о ходе расследования. Отложить доклад она не могла бы, даже если б ей пришлось явиться в больничном халате и с капельницей в руке. Впрочем, теперь, когда расследование сдвинулось с мертвой точки, Эртла чувствовала себя увереннее и признаков страха не выказывала. Сыграл свою роль и ловкий ход Хюльдера – намекнувшего на то, что присваивать себе часть установления связи между убийством Бенедикта Тофта и Йоном Йонсоном, он не собирается. Впрочем, Хюльдер не сомневался, что если след приведет в тупик, ответственность за неудачу будет возложена на него самого. Об этом Хюльдер сейчас не беспокоился. Он привык разбираться с проблемами по мере их возникновения и не понимал, какой смысл тревожиться заранее. Если что-то и омрачало его мысли, так это неизбежный разговор с Фреей. Привычные для пятницы пробки задержали их в пути, так что они едва успели обменяться несколькими словами, прежде чем войти в здание и подняться по лестнице. Спешая избежать неловкого разговора, они так торопились, что несколько раз толкали друг друга. Теперь Хюльдер уже сожалел, что не задержался, чтобы объясниться и поставить в этом деле точку. «Итак, никто из вас не видел Йоуна после освобождения и ничего о нем не слышал?» Троица на софе покачала головой. «Я бы хотел, чтобы каждый из вас отвечал за себя. Начнем с вас, Игрун». Пока они поднимались, Фрейя успела предупредить Хюльдера, чтобы он ни в коем случае не называл Йоуна Йонсона их отцом. В данных обстоятельствах это слово было бы совершенно неуместным. Также она посоветовала не спрашивать у брата и сестры, издевался ли отец над ними, когда они были детьми. Лучше это делать в приватном разговоре в полиции, но не в доме. «Сигрун?» Молодая женщина подняла голову и, наткнувшись на взгляд детектива, снова опустила глаза. «Я с ним не разговаривала и не видела его». «Он не пытался связаться с вами?» Она покачала головой. Пожалуйста, отвечайте, а не просто качайте головой или кивайте. Сигрун снова подняла глаза, и хотя встречаться с Хюльдером взглядом не стало, он видел теперь ее лицо. Не в первый уже раз его поразило, какое оно незапоминающееся. Отвернись, и уже не вспомнишь, как она выглядит. У меня нет мобильного телефона. Хюльдер удивленно вскинул брови. Что? Сигрун покраснела и покрутила изуродованной рукой. До этого она держала обе руки на коленях, словно пряча их от постороннего взгляда. «У меня нет мобильного телефона». «Извините, это так необычно в наше время». Хюльдер осторожно улыбнулся, но это не помогло. Трестер насупился, а мать смутилась и растерянно огляделась, словно не зная, куда ей деться. «Ну и правильно, мобильник отнимает кучу времени». Троица на Софе едва заметно расслабилась. А вы, Трёстер, вы видели с ним? С вами он пытался связаться? Нет. Даже этот короткий ответ Трёстер сумел зарядить ненавистью. После их первой встречи он выкрасил ногти черным, но лак уже начал облизать, а пальцы выглядели просто грязными, привлекая внимание к татуировке. Ультио дульчис. Хюльдер уже знал перевод этой фразы и хотел спросить, почему Трёстер украсил себя именно этой цитатой, но потом решил сделать это позже. «Вы не получали звонков, которые предпочли бы игнорировать?» «Нет». Трестер выпятил чахлую грудь. Футболка при этом разгладилась, явив изображение человеческой головы с приставленным к одному виску пистолетом, вылетающими из другого мозгами и кровью, и искаженным в крике лицом. «Вот бы притащить его на место убийства и показать, как это выглядит на самом деле, когда кому-то вышибают мозги», — подумал Хюльдер. «Наверное, не стал бы в следующий раз надевать эту футболку». «Хорошо, ну а вы, Агнес, получали от него весточку?» Женщина вскинула голову, очевидно удивленная тем, что пришла ее очередь, и бросила взгляд на сына, как будто тот контролировал ее ответы. Трестер сделал вид, что ничего не заметил. «Нет». «Вас это не удивило? То, что он не попытался с вами связаться?» «Нет, да, не знаю». Сходство матери и дочери бросалось в глаза. Обе зажатые и застенчивые, беспокойно перебирающие руками. Конечно, Сигрун смотрелась намного моложе, но Хюльдер не сомневался, что через 30 лет она станет точной копией матери. Определить возраст Агнес было нелегко. Сухощавая, с покатыми плечами, безвольная, она, вероятно, выглядела старше своих лет. «Не думаю». Когда вы разговаривали с ним в последний раз? О, давно, много лет назад. Агнес широко раскрыла глаза, и ее серое лицо на мгновение просветлело. Много-много. Скажете точно, сколько именно? Я не разговаривала с ним с тех пор, как это случилось, со времени его ареста. Взгляд ее заметался, в сторону, вверх, вниз, избегая только Хюльдера. Потом она посмотрела на Фрею что детектив расценил как доказательство хорошего вкуса. На ее месте он тоже предпочел бы смотреть на фрейю Похоже, Агнес чувствовала себя неуютно в присутствии мужчины, что было понятно. Ее муж, спутник по жизни, обращался с семьей хуже, чем можно описать словами. Уж лучше иметь в доме питона, чем такое чудовище. Словно прочитав его мысли, в разговор вступила фрейя. Она говорила негромко и мягко, без намека на какое-либо превосходство. «А деньги на содержание детей и все прочее, мы ведь должны были обговорить этот вопрос». Я не подавала заявлений, я не хотела от него ничего, только развод и как можно быстрее. Агнес выпрямилась, словно где-то внутри нее шевельнулся призрак гордости. Главным было порвать все, что нас связывало. Даже если бы деньги пришли через Департамент социальной защиты, я не смогла бы их принять. «Понимаю». Фрей кивнула и продолжила тем же тоном. «Нам известно, что в тюрьме он получал письма, написанные от руки кем-то взрослым. Случайно не от вас?» «Шутите? Я никогда ему не писала». «Ясно. Отбывая наказание, пытался ли он связаться с вами или с детьми? Например, в первые годы, когда еще не понял, что вы твердо намерены порвать любые контакты?» Присылал ли рождественские открытки, поздравления с днем рождения и тому подобное? «Нет, ничего такого», — возмутилась Агнес. «Я бы удивилась, если бы он помнил дни рождения детей, не говоря уже о моем. Рождество он вряд ли пропустил бы, но нас оставил в покое». «Что за чушь?» Трестер подался вперед, и мать инстинктивно отпрянула. «Рождество, дни рождения. Вы на кой черт об этом спрашиваете?» Хюльдер уже собрался вмешаться, но, похоже, на этот раз Фрейе не нужно был рыцарь в сияющих доспехах. Она полностью контролировала себя, а когда ответила, в ее голосе он не уловил и намека на страх. «Хорошо», — сказала Фрейя с неожиданной резкостью, — «тогда объясните мне кое-что. Вы утверждаете, что отец не связывался с вами. Вы говорите, что не видели его, и что никто не сообщал вам о его освобождении». Тогда откуда вы уже в прошлый наш визит знали, что он вышел на свободу?» Трестер вспыхнул, а лицо его потеряло остатки привлекательности. Ноздри затрепетали, кольцо в носовой перегородке дернулось. «Откуда знал?» Он злобно уставился на Фрею, в тщетой попытке испугать ее. «Да, вы должны это помнить. Ваш отец вышел неделю назад». фрейя встретила его взгляд с холодной невозмутимостью. «Конечно, помню». «О, так расскажите нам». Тонкие губы-трестеры вытянулись в плотно сжатую линию. Но прежде чем Фрей или Хюльдер успели дожать его, на помощь сыну поспешила мать. «Я ему сказала». Щеки ее слегка порозовели. «Мне позвонили из тюремной службы». «Но мы так поняли, что никакого уведомления вы не получали». Хюльдер попытался одновременно следить за реакцией и сына, и матери, но это оказалось невозможно. Он сфокусировался на Агнес, решив, что та с большей вероятностью выдаст себя. Мне позвонили, но не для того, чтобы поставить в известность, а потому что им потребовался адрес Йоуна. Тот, который он дал им, оказался неверным. По крайней мере, он не жил там. Агнес разгладила брюки и, словно загипнотизированная, уставилась в пространство. Потом я рассказала о звонке сыну. Трестер кивнул и усмехнулся. Явно довольный вмешательством матери. Хюльдар повернулся к Сигрун. Она производила впечатление человека честного и искреннего, пусть даже потому лишь, что казалась слишком невинной, чтобы прибегать к обману. И опять-таки, иногда сказать правду бывает труднее, чем солгать. Возможно, из всех троих с ней труднее всего. «А вы, Сигрун, вам мать рассказывала?» Беззащитная перед этим новым наступлением, Сигрун бросила взгляд на брата. Пальцы на коленях задрожали, и она потерла кольти. Но ответить не успела, ее опередил трестер. «Нет, — рассказал я, — после вашего визита. Не хотел, чтобы она узнала это от каких-нибудь тупых придурков. Под тупыми придурками он, несомненно, имел в виду Хюльдера и Фрею. Но никто из них и бровью не повел». «Это правда?» Мягко спросила Фрея. После словесной перепалки с Трестером она смягчилась. Так у собаки опускается шерсть при встрече с безобидным существом. Вам брат об этом сказал? Сигрун отвернулась, внезапно обнаружив интерес к двум склеенным фигуркам на обшарпанном кофейном столике. Да, я узнала от него. Помните когда? Дня два назад. Точно не помню. Хюлдер ни на секунду ей не поверил. Фрея, похоже, тоже. Известно, что люди прекрасно помнят, где находились, когда получили важные новости. А эта новость была важна для всех них. Но также ясно было и то, что в присутствии трестера получить сколь-либо разумные ответы от женщин невозможно. Хюльдеру совсем не хотелось тащить всех троих в участок и разговаривать с каждым членом семьи отдельно, но иного варианта он не видел. Жизнь обошлась семьей сурово, но когда речь заходит о верхнем пределе страданий, его просто не существует. Понятно, давайте сменим тему. У вас не осталось чего-нибудь такого, каких-то вещей, с которыми мог обращаться Йоун? Все трое разом вскинули головы и с удивлением посмотрели на Хюльдера. Потом брат и сестра повернулись к матери, с нетерпением, как и детектив, ожидая ее ответа. Словно очнувшись, осознав, что все взгляды устремились на нее, Агнес поняла, что молчанием не отделаться. «Нет, в этой квартире его вещей не осталось. От большинства я избавилась, когда стало понятно, что домой он уже не вернется. А остальное выбросило при переезде. Время от времени что-то обнаруживалось, но мы так часто перебирались с места на место. Хорошо. Если вы все же случайно наткнетесь на вещи Йоунсона, будьте любезны, позвоните мне. Это вопрос первостепенной срочности». Хюльдер повернулся к Трёстеру и Сигрун. «Насколько я понимаю, кто-то из вас, по крайней мере, однажды посещал его в тюрьме. Я прав?» Трёстер покраснела, покачала головой. «Нет, Сигрун там не была. И я тоже». «Это правда, Сигрун? Наши источники говорят другое». Трёстер говорит правду. Едва слышно пискнула она. Хюльдер повернулся к Фреи. «Вот так-то». Придется приглашать каждого отдельно. Если продолжить разговор, семья будет знать вопросы и сможет соответственно подготовить ответы, согласовав историю. Закончим на сегодня?» Фрея согласилась, и они поднялись. Мать и дочь даже не пытались скрыть облегчение. Обе смотрелись так, словно их навестили агенты штази, и исполнение приговора было отложено в последнюю минуту. Трестеру, в отличие от них, по крайней мере удалось изобразить равнодушие. Он проводил их в прихожую, подождал, пока гости обуются, а когда они вышли, молча, не попрощавшись, захлопнул за ними дверь. Они спустились, не обменявшись ни словом, и потом еще постояли, неловко переминаясь ноги на ногу, на тротуаре. Первым молчание нарушил Хюльдер. «Насчет вчерашнего вечера...» «Об этом обязательно говорить?» «Не надо было мне столько пить, на этом и закончим». Фрей застегнула парку и накинула капюшон. «Ладно, я только хотел...» «Хорошо. И ни слова больше. Пожалуйста». Снег садился на меховой воротник. И Хюльдер едва не удержался от того, чтобы протянуть руку и смахнуть его. В торопях нанесенный макияж размазался. На одном веке темнело пятно от туши. В уголке рта краснела полоска от помады, но все эти дефекты только добавляли ей притягательности. «Окажись они сейчас на Софе, встать и уйти он уже не смог бы». Мимо, разбрызгиваясь лякоть, промчалась машина, и они отступили от дороги. Фрея опустила руку в карман, нащупывая ключи, и Хюльдер понял, что сейчас она найдет их, попрощается и... — Ты занята вечером? Фрей уже нащупала ключи и теперь едва заметно улыбнулась. — Нет, но хочу пораньше лечь. Нужно отдохнуть после вчерашнего. — Как насчет завтра? — На выходных я сиделка. Племянницу подкидывают. Так что попробуй другие варианты. Я не говорю тебе, как здорово лажу с детьми. Они меня обожают». Хюльдер решил не упоминать, что весь его опыт – это общение с племянниками. «Можно позвать вас обоих в кино?» «Ей еще и года нет». «Ну, тогда покормить уточек. Они, должно быть, изголодались в такую погоду». Фрейя позвенела ключами. «Посмотрим. Может, я тебе и позвоню». Она не улыбнулась, не нахмурилась и вообще не подала никакого намека. «Ждать или не ждать?» «Пока», и направилась к машине. Хюльдер постоял, провожая ее взглядом, а когда Фрей исчезла за углом, повернулся и побрел к своей машине. Там он достал из кармана пачку, но закурить не успел. Позвонил тюремный надзиратель, с которым Хюльдер разговаривал раньше. «Мы тут нашли кое-что, принадлежащее Йонсуну. Вещь, которой пользовался только он, и никто больше. Заедешь сам или прислать? А что это? Библия. Вышел, а ее оставил. Так обычно и бывает.